Зашло, как всегда, согревая живущих. Глава вторая. В Купинске орали паровозы на путях, и солнце над выщербленной снарядами кирпичной водокачкой светилось сквозь копоти дым. Так далеко откатился фронт от этих мест что уже не погромыххивала. Только проходили на запад наши бомбардировщики, сотрясая все на земле, придавленные гулом и беззвучно рвался пары из паровозного свистка, беззвучно катились составы по рельсам, а потом сколько не вслушивался третий коп, даже грохота бомбежки, не доносило оттуда. Дни, что ехал он из училища к дому, а потом от дома через всю страну слились, как сливаются бесконечно струящиеся навстречу стальные нити рельсов. И вот, положив на ржавую щебенку солдатскую шинель с погонами лейтенанта, он сидел на рельсе в тупичке и обедал в сухомятку. Солнце светило осеннее, Ветер шевелил на голове отрастающие волосы. Как скатился из-под машинки в декабре 41-го вьющийся его чуб, вместе с другими, таким же вьющимися, темными, смоляными, рыжими, льняными, мягкими, жесткими волосами, был сметен веником по полу в один ком шерсти. Так с тех пор... И не отвелся еще ни раз Только на маленькой паспортной фотокарточке, матерью теперь хранимой, уцелел он во всей своей довоенной красе. Лязгали сталкивающиеся железные буфера вагонов, наносило удушливый запах сгоревшего угля, шипел пар, Куда-то вдруг устремлялись, бежали люди, перепрыгивая через рельсы. Кажется, только он один не спешил на всей станции. Дважды сегодня отстоял он очередь на протпункте. Один раз уже подошел к окошку, аттестат просовывал. И тут оказалось, что надо еще что-то платить. А он за войну вообще разучился покупать и денег у него с собой не было никаких. На фронте все, что тебе полагалось, выдавали так. Либо она валялась, брошенная во время наступления, во время отступления. Бери, сколько унесешь. Но в эту пору солдату и своя сброя тяжела. А потом в долгой обороне, а еще острее в училище, где кормили по курсантской тыловой норме, вспоминалось не раз, как они шли через разбитый молокозавод и козелками черпали сгущенное молоко, а оно нитями медовыми тянулось следом. Нашли тогда по жаре, с запенившимися черными от пыли губами, пересохшим в горле застревало сладкое это молоко, Еле вспоминались угоняемые ревущие стада, каких выдаивали прямо в пыль дорог. Пришлось Третьякову, отойдя за водокачку, доставать из вещмешка, выданное в училище, вафельное полотенце с клеймом. Он развернуть его не успел, как налетело на тряпку сразу несколько человек. И все это были мужики призывного возраста, Но уберевшиеся от войны, какие-то дерганные, быстрые, они из рук рвали и по сторонам оглядывались, готовые вмиг исчезнуть. Не торгуясь, он отдал брезгливо за полцены Второй раз стал в очередь. Медленно подвигалась она к окошку лейтенанты, капитаны, старшие лейтенанты. На одних... Все было новенькое, не обмятое, на других возвращавшихся из госпиталей